Честь имею. Отслужил солдат службу долгую. 20 лет служил. И еще 5 лет. Народная песня. 42 года. Заместитель командира дивизии. Уже 6 лет полковник. За спиной 25 календарей. 39 с половиной лет выслуги. И 6 лет командования полком и бригадой. 500 прыжков и 3 запаски. 5 лет. Провел на войнах и в горячих точках. Никак не пойму, чем хрен слаще редьки. Есть перспектива, но нет удовлетворения. Пока копаешься в ежедневной рутине, еще ничего. Однако стоит оторвать голову, посмотреть телевизор или почитать газеты. Становится не вмоготу. За что эти, с позволения сказать, журналисты так ненавидели нас? Раньше на Руси тоже бывало «как война, так братцы» как мир, так сукины дети. То, что с горбачевской гласности только ленивый не пинал служивый люд, вписалось в традиции. Заказ, мода, оправдание за свое личное предательство и дезертирство сработало, развалили страну, вооруженные силы не дернулись. Но чтобы войну унижали и бесчестили свою армию, это было неслыхано. Многие сошлются на ключевое слово «война». Мол, не было таковой, а только восстановление конституционного строя. А я вижу ключ в слове своя. Посмотрите кадры репортажей, почитайте статьи о Первой Чеченской, вы не найдете там слово наши, федералы, как будто они описывают события в чужой стране. Мародеры и убийцы с одной стороны, и гордые повстанцы, борцы за независимость Ичкерии и полевые командиры, с другой. Именно отсюда. В грудь нам пули чеченские, в спину отчие СМИ. Это пели солдаты и с омерзением стреляли под ноги оператора, отчетливо представляя, как их покажут и что из планов командования продадут в очередном репортаже. Скажите спасибо, что не в лоб, и посмотрите себе на руки. Там кровь тысяч проданных вами солдат и офицеров России. И то, что вы сегодня сменили пластинку, уже не под березовики и не подгусники, не снимает ответственности за былое предательство. Можете важно восседать в президиумах и вручать друг другу премии, клеймо предатели останется при вас, и ответите вы за него, сами, перед своей совестью, воздастся. Это был фон, а проблемы становились все противней. Один день меня доконал окончательно. Генерал Ленцов, командир, товарищ по академии, «Педант и умница! Настоящий русский офицер с казаков! В отпуске! Я рулю дивизией! Понедельник, командирский день!» «В кабинете Комдива с утра пораньше звонит городской телефон!» «Это банно-прачечный комбинат! С сегодняшнего дня мы прекращаем прием стирку солдатского белья! У вас задолженность по оплате больше полугода!» Пока я соображал, что ответить, с той стороны бросили трубку. Через минуту снова звонок. Я обрадовался, что это опять они, и хотел поговорить, но, мое, послушайте, нарвалось на холодное сообщение с хлеб-завода, что с сегодняшнего дня они прекращают отпуск хлеба для солдат. Я уже был в ритме боя, поэтому ответил сразу, не будете отпускать, возьмем сами, пошлю хлебовозку в сопровождении БМД и отделения разведчиков. Заходит начальник отдела по воспитательной работе. Николай Крамарёв, настоящий комиссар, рассудительный и всегда спокойный. Смотрю, и он с утра на взводе. Пойду в городскую администрацию разбираться. Сегодня пять офицеров выгнали из автобусов, пока они ехали на службу. Двое не вышли. Автобус остановился и стоял, пока не стали роптать остальные пассажиры. А у офицеров задержка по зарплате 4 месяца. У них на хлеб нет, не говоря уже про билеты. Как можно в такой обстановке хоть что-нибудь спрашивать за упущение по службе? Ни жилья, ни работы для жен, ни садиков для детей. Все офицеры, кто в Абхазии, кто в Чечне, кто в Боснии. Командировка сменяет командировку, а задачи в виде плана боевой подготовки, караулов, заготовок на зиму, маршей учений, смотров и парадов, в конце концов никто не отменяет. Ежегодно. Один взвод лейтенантов в вооруженных силах России заканчивает жизнь самоубийством. От обиды и безысходности молодым офицерам не на что купить поесть. Мы в дивизии дали команду в каждой столовой накрывать отдельный стол, а дежурным вменили в обязанность приглашать лейтенантов снимать пробу. Боевая подготовка сводится к протиранию штанов в классах и стаптыванию сапог на плацу. «Ну, еще физо. Занятия на технике. Только во время обслуживания. Учебно-боевая группа, выведенная на полигон, стоит там мертвым грузом. Заводить нельзя. Нет топлива. Чтобы самому выехать на полигон, служебную машину надо заправить за свой счет». «Ну, выехал. Дальше что?» «Смотреть на эту профанацию? Тошно. Спрашивать невозможно. Учить на полигоне водить и стрелять из боевых машин?» Только по конному глупо. А люди без нормальной боевой подготовки разлагаются, как железо от ржавчины. Офицеры без практики управления войсками на учениях деградируют. Что делать? Вечером прием по личным вопросам. Записалось 50 человек. Принял пятерых. У всех один вопрос. Дайте денег. На операцию матери. На подготовку близняшек в первый класс. На похороны и свадьбу. Весь мизерный резерв командира дивизии ушел через 10 минут. Прошу адъютанта, кто за деньгами, чтобы зря не ждали? Больше никто не зашел. Всем нужны были деньги, и причем не чужие в долг, а свои, честно заработанные еще полгода назад. Мне стыдно смотреть в глаза офицерам, как будто это я украл их деньги. Как и кому в такой обстановке служить? Я для себя ответ не нашел. Дождался возвращения комдива из отпуска и написал рапорт на увольнение. Прибыл к командующему. Мы на военном совете рассмотрели твою кандидатуру на командира дивизии. Не торопись. Товарищ командующий, а что с моим назначением? В дивизии появятся деньги, жилье, топливо. Начнется остальное обеспечение. Я ухожу не потому, что меня не устраивает место или должность, а потому что не имею права требовать и командовать, не предоставляя того, что обязан дать людям. Воцарилась длинная пауза. Я боялся, а если честно, где-то в глубине души надеялся, что командующий сейчас найдет убедительные доводы и аргументы, скажет что-то такое, чего я не знал, и что заставит меня изменить решение. Однако генерал-полковник ШПАГ ГАИ встал и протянул мне руку со словами. Знаешь, На твоем месте я, наверное, поступил бы точно так же. Ушел я с чистой совестью, без обид, но с чувством беспокойства за будущее воздушно-десантных войск. Войск, в которых я провел большую и лучшую часть своей жизни, которую считаю национальным достоянием России, ее надежным и верным оплотом. Войск, для которых нет задач невыполнимых, где, говоря о противнике, спрашивают... Нисколько, а где. Войск, подаривших мне множество боевых товарищей и принадлежностью к которым, буду гордиться до последних своих дней и минут. Знаю, что абсолютное большинство тех, кто когда-то носил тельняшку, голубые погоны и парашютики в петлицах, разделяют мои чувства. Гордимся, беспокоимся, верим и надеемся, что придет время, и страна повернется лицом к своим сыновьям жизнь, посвятившим ее защите. Терпеливо ждем, и лишь в один день в году мы позволяем себе выплеснуть эмоции наружу, когда и убеленный сединами ветеран, и двадцатилетний пацан, государственный муж и студент, многозвездный генерал и рядовой заходятся в едином порыве. Слава ВДВ! Слава Маргелову! Высшей наградой для себя считаю возможность глядя в глаза любому из них, сказать, честь имею.